Глава 30 Нет, я была готова поставить что угодно на то, что Питер не убивал Глорис. Он замер, словно натолкнувшись на невидимую стену и остановившимся взглядом смотрел на пятна вина, растёкшиеся по моей одежде. Потом сделал шаг назад, грозно опустился в кресло и закрыл лицо руками. Оказывается, это страшно, когда плачет сильный мужчина. Без слёз скрипя зубами отчаянно пытаясь загнать обратно в глотку сухие рыдания, от которых рвётся сердце. «Вот тебе и маньяк-убийца. Вот тебе и странный парень». Он жил, улыбался, ел, пил, играл. Всё вроде как обычно, но это внешне, а внутри? Горе за столько лет не стало слабее, оно просто затаилось где-то глубоко, подгрызая душу, чтобы при случае или убить до конца или вот так вот вырваться наружу. «Питер?» Я поднялась с кресла и подошла к нему. Странный порыв. Я не знала, что ему сказать. Вообще не знала, что говорят в таких случаях. Да и существуют ли слова, которые уместны? Наверное, нет. Все будет звучать глупо и фальшиво, если только тебя самого не раздирает на части от такого же чудовищного чувства потери. Питер поднял глаза. «Глорис». «Я не гл...» «Ты не можешь себе представить, как мне ее не хватает», — перебил он над треснутым голосом. «Не думай, я не псих». Я в этом очень сомневалась, но предпочла сделать вид, что ему поверила. Петер коснулся моей щеки и очертил ладонью линию подбородка. «Ты похожа на нее». «Очень похожа». «Но я не она». «Хорошо, что он это понимает» хотя в теперешнем его состоянии грани реальности явно размыты. «Она...» — осторожно выговорила я, не решаясь назвать имя вслух. «Она жила здесь, с тобой? У неё была своя комната?» «Почему была? И сейчас есть», — вяло ответил Питер. «Я ничего там не трогал. Ничего. Не смог». «Отведи меня туда». «Если Фил хотел, чтобы я что-то нашла, наверняка я найду это там». Моя просьба не показалась петру странной. Кажется, сейчас ему вообще ничего не казалось ни странным, ни неуместным. «Пойдем», — кивнул он и, не дожидаясь ответа, направился в вглубь особняка. Я последовала за ним. Мы прошли по коридору, пару раз свернули и остановились перед дверью. Он приоткрыл ее передо мной. «Дальше ты сама. Я не захожу туда после того, как...» Я перешагнула через порог, закрыла дверь за собой и ошеломленно застыла. Светлый, почти белый паркет, жемчужно-серые светлые стены, огромное окно в кружеве штор, много света и... Чистота. Если я и ожидала увидеть запыленную комнатушку, куда много лет не ступала нога человека, то ошиблась. Впрочем, это же сам Питер сюда не заходил а не прислуга. В комнате не было ничего аскетичного. Напротив, вызывающая роскошь. Словно её хозяйка желала, чтобы подтверждение её финансового благополучия было везде, куда не бросил взгляд. Антикварная мебель, вазы, статуэтки, зеркала, картины. Совершенно немыслимое сумасшедшее смешение эпох и стилей. Но это если рассматривать всё по отдельности. А если вместе... Странным образом комната не казалась загроможденной, наоборот, здесь было много воздуха, и создавалось впечатление, что каждая вещь, облитая сияющим светом, словно была сделана чьими-то трудолюбивыми руками именно для того, чтобы оказаться здесь, на единственном правильном для нее месте. В перемешку с картинами в тщательно спланированном хаосе висели портреты. Глорис. Улыбающая, смеющаяся, хмурящаяся, надменная. Наше сходство было поразительным. Впрочем, глядя на снимки, я понимала, что там не я. Не могла быть я. Та женщина другая. Дерзкая, уверенная, влюбленная в себя. Мой взгляд зацепился за фотографии, кучкой лежавшей на туалетном столике. Я взяла их в руки и стала просматривать одну за другой. Несколько фото были сделаны в казино Фила. Уж те интерьеры я узнаю всегда. Одна из них приковала к себе мое внимание. Глорис в обнимку с Питером. Питер улыбается, прижимая ее к себе, но Глорис не улыбается. Ее взгляд полон презрения. Губы гневно искривлены, и она смотрит не в объектив фотокамеры, а чуть выше. А вот это интересно. Кто или что вызвало у нее такие чувства? Я схватила фотографию и бросила ее в сумочку. И если Питер сюда не заходит, вряд ли он заметит пропажу. «Ладно, я ведь здесь не за этим». «А зачем тогда?» Даже самой себе я боялась признаться, почему пришла сюда. Я прошлась по комнате, разглядывая и перебирая мелкие вещички, принадлежавшие ей. Драгоценности, косметика, духи. Жутко дорогие духи, которые были в моде лет пять назад. Открыла хрустальный флакон и брызнула на запястье. Поднесла запястье к носу, вдохнула запах. Терпкий, сладкий, неуловимо восточный, густой. Не мой, но все-таки удивительно приятный. Брызнула и на шею, совсем чуть-чуть. Рядом в крошечной открытой шкатулочке таинственно мерцали рубиново-красные серьги. Я протянула руку, осторожно достала их, приложила к лицу и взглянула в зеркало. Серьги хачнулись, рубины вспыхнули, рассыпав багровые искры. От потрясающей красоты перехватило дыхание. Я рассматривала свое отражение и не верила своим глазам. Чёрные волосы кроваво-красные камни, раскрасневшиеся от удовольствия щеки, блестящие глаза. Казалось, там вовсе не я. Даже выражение лица стало другим, уверенным, властным, чужим. и Еще бы. Я сняла свои крохотные золотые гвоздики и надела рубиновые серьги. Привычно, словно делала это не раз и не два. Белый металл уверенно скользнул в мочку уха, слегка оттянув ее благородной теплой тяжестью. В глубине рубинов метнулись густо красные всполохи. На какую-то секунду накрыло чувством вины, словно я украла что-то у мёртвой. Но не больше, чем на секунду. Я ведь за этим сюда и пришла. Уже куда смелее я направилась к двери полускрытой тяжёлой портьеры. Там была гардеробная. И какая гардеробная? Светлая, просторная, с длинными шкафами и большим зеркалом от пола до потолка — Буйное разноцветие, десятки, если не сотни платьев на тонких плечиках, скромные классические, постельных тонов, яркая радуга вечерних, топы, блузки, брюки, юбки, под каждым нарядом по несколько пар обуви и еще отдельно целый стеллаж, бесконечные коробки шляпами, шубы, куртки, пальто, плащи. Да, эта девушка ни в чем себе не отказывала. Нужное я увидела сразу. Багряно-красное платье с открытыми плечами и юбкой в пол, на пару тонов светлее рубинов, что висели у меня в ушах. Прямо под платьем туфли, совсем тёмные, почти чёрные, на неприлично высоком каблуке. Недолго думая, переоделась. Прохладная ткань скользнула по коже, заструилась вниз невесомыми складками. Приятно. Очень. Туфли пришлись в пору, разве что немножко жали. Я взглянула в зеркало. Почти идеально. Несколько взмахов кисточкой туши и яркая помада в тон платью. Я замерла перед своим отражением. Было в этом что-то ужасное, неправильное. Будто не Питер, а я настоящий псих. И все же я понимала, что сейчас делаю именно то, что хочу. Я открыла дверь и вышла из комнаты. Питер стоял там же, где я его оставила. За все это время он, казалось, не сдвинулся с места. И вот тут я немного растерялась. И я понятия не имела, что должна ему сказать, и поэтому сказала только «Привет».